и какого-то приземистого толстого мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом, то есть с зобом, стоявшего под водопадом с длинной палкой в руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичьим пером, а под картинкой прочел подпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне. Встреча в горах с кретином. Кретин –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 Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых навеки останутся во всемирной истории. Тех величайших гениев человечества, что разрушали целые царства, и истребляли миллионы человеческих жизней. Я родился в Воронеже, прожил в нем целых три года, а кроме того провел однажды целую ночь». Но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог видеть. Приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества. Приехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским, немало угощался и на вечере, и перед рассветом был снова отвезен на вокзал к московскому поезду уже совсем хмельной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством. Из Воронежа родители увезли меня в свое орловское имение. Вот с этой поры я и начинаю помнить себя. Там прошло мое детство, отрочество. В те годы уже завершалось пресловутое дворянское «Оскудение». Под таким заглавием написал когда-то свою известную книгу Ныне забытый Терпигорев Атава. После него называли последним из тех, которые воспевали погибающие дворянские гнезда, меня, а затем воспел погибающую красоту вишневых садов Чехов, имевший весьма малое представление о дворянах помещиках, о дворянских усадьбах, о их садах но еще и теперь чуть не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего вишневого сада. Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал он, причисляю к самым замечательным русским писателям, но пьес его не люблю. Мне тут даже неловко за него, неприятно вспоминать этого знаменитого дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу, ни к городу, что-то о необходимости насаждения лесов. Какого-то Гаева, будто бы ужасного аристократа, для изображения аристократизма которого, Станиславский все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком. Уже не говорю про помещика с фамилией прямо из Гоголя, Семеонов Пищик. Я рос именно в искудевшем дворянском гнезде. Это было глухое степное поместье, но с большим садом, только не вишневым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не было в России садов сплошь вишневых».